По поводу развития онкологии я не встречал еще такой достоверной статистики. Не было еще никаких сообщений о возникновении онкологических заболеваний у пациентов, принимавших самотатропный гормон под контролем врачей. Я это пишу специально для тех, кто через щура забочен тем, что гормон роста может приводить к ускоренному делению не выявленных раковых клеток. Результаты проведённого профессором Л. Кассем Терри анализа данных, полученных на основе двухлетнего с 1994 по 1996 год, лечения более 800 пациентов гормоном роста, показывают следующее. Анализируя состояние здоровья более 800 человек старше 40 лет, можно было ожидать, что хотя бы с учётом среднего уровня заболеваемости раком, некоторые из них тоже окажутся больными. Но это было не так. Возможно, заместительная терапия гормоном роста оказывает даже какое-то защитное воздействие, препятствуя развитию онкологии. Что поражает ещё больше, уровень представительного специфического антигена ПСА, указывающего на существование проблем с предстательной железой, включая рак, не повысились ни у одного из пациентов. А в одном случае оказалось, что гормон роста даже обратил вспять течение рака предстательной железы. Один из пациентов поступил к Эдмунду Чейну, коллеге Терри, имея уровень ПСА в диапазоне от 50 до 60. Нормой является уровень между 0 и 4. Мужчины, больные раком, обычно имеют уровни между 10 и 30. И хотя наличие рака обычно является прямым противопоказанием для назначения гормона заместительной терапии, пациент отказался от хирургического вмешательства и настоял, чтобы Чейн лечил его гормоном роста в сочетании с ДГА (дегидроэпиandrosterон) и мелатонином, но не тестостероном. Теперь уровень ПСА у него находится в диапазоне пяти и семи. Гормон роста мог стимулировать иммунную систему. в том числе клетки-убийцы, которые стали более эффективно справляться с раковыми клочками. Кстати, учитывая, что главный эффект работы гормона роста увеличение синтеза белка, в том числе эластина и коллагена, можно смело утверждать, что контроль его состояния крайне важен в процессе похудения, так как предотвращает провисание кожи, увеличивая степень её эластичности. Кожа снова становится более упругой, как в молодости. Для людей, страдающих ожирением, это просто находка, когда перед ними встаёт угроза появления лишней кожи после похудения и образования так называемого фартука.